Глава 18. Первая кровь. Я могу, медленно начинает Карин, тщательно взвешивая каждое слово, остановить их, создать защиту, через которую они не пройдут. Да что мы слушаем эту суку, взрывается док. Она нам херню гонит, а вы и уши развесили. Угомонись, рявкает на бойца святой. Продолжай. Командир окидывает взглядом женщину с ног до головы и пытается понять, она уже того или просто хорошо играет свою роль. «Вы уже видели», — Карина выдерживает пристальный взгляд святого и не опускает глаза, «что я могу их убивать лучше, чем вы, и могу задержать. Я не скажу, как мне это удалось. Это мой секрет и моя гарантия, что вы меня не кинете». «Я же для вас единственный шанс дожить до утра. И для этого мне нужна свежая кровь еще живого человека». Карина с трудом заставляет себя не посмотреть на кургана. Боец уже не стонет. Он тупо лежит на спине, и его лицо белее, чем мел. Святой, Дог, Тунгус и Бес переглядываются. Дог снова открывает рот, но его опережает Бес. «Почему мы должны тебе верить, а? Может быть, ты с ними заодно? Может быть, одна из этих тварей сидит в тебе и говорит вместо тебя, втюхивая нам эту лажу про твою особенность?» «Мы можем проверить», — спокойно отвечает Карина. «Давайте стоять так до утра, и через несколько часов увидим, кто останется в живых, а кто из нас сдохнет». Бойцы молчат. Женщина замечает, что на нее пристально смотрит тот, кого назвали «тунгусом». Из щелей маски видны глаза с чуть скошенными веками. Боец стоит с укороченной снайперской винтовкой, незнакомой Карине конструкции. Ворот его куртки расстегнут, и «тунгус» держит в правой руке амулет – небольшой черный камень округлой формы на кожаном шнурке. В свете Фальшфеера хорошо заметно, как блестят его глаза. В них словно разгорается огонь. Тунгус гладит пальцами в тактической перчатке амулет и не сводит взгляда с Карины. Женщина, в свою очередь, не мигая, смотрит на тунгуса. Так проходит секунд тридцать. Наконец боец словно возвращается в реальный мир и глухо роняет. Она не врет. «Ты уверен?» — спрашивает у Тунгуса святой. Боец кивает и добавляет. «Духи внутри нее, от них ее сила». «Вы что?» — начинает док. «Спятили! Надо выкинуть ее наружу, забаррикадироваться и ждать спасательный отряд». «А с чего ты решил?» — святой поворачивается в полоборота. «Что за нами придут?» Мы же не взяли с собой багаж. «А они откуда об этом знают?» — кричит док. «Когда мы в последний раз выходили на связь с базой, мы уже были рядом с багажом, пока электричество не накрылось». «А про маячки ты забыл?» — орет святой. «Там тоже не дураки сидят. Они видели, на каком мы были расстоянии от багажа. Сложили два плюс два, прикинули хер к носу и поняли. Что дойти мы никак не успеваем, даже если бы летали. А после того, как все началось, тем более. Или ты думаешь, что за багажом послали только нас, одну группу? Придурок. На такие задания минимум уходит три отряда, чтобы гарантировать выполнение операции. Так что вот тебе. Святой сгибает правую руку в локте и сжимает пальцы в кулак, а левую кладет на ее сгиб. Они эвакуация. Нас уже списали. Док дышит, как паровоз. Его глаза наливаются кровью. Кажется, еще мгновение, и он бросится на святого. Командир направляет ствол автомата в грудь медика, цедит: Дернешься, и тебе пизда. Зуб даю, а ты меня знаешь. Док меняется в лице, матерится сквозь зубы. Затем машет рукой и небрежно роняет. «Хрен с вами! Заманали уже!» Медик снова пытается остановить кровотечение у кургана и делает вид, что полностью занят этим делом, хотя то и дело поглядывает в сторону Карины. «Говори, что ты нам предлагаешь?» спрашивает у брюнетки святой и заодно приказывает бесу и тунгусу. «Бес!» «Возьми пулемет кургана и прикрой вход. Тунгус, ты наблюдаешь за окнами в дальней части здания. Нам нельзя пропустить их внутрь». Бойцы кивают и уходят. Карина же набирает полную грудь воздуха, чтобы ответить, как замечает, что к ним подходит Петр. «В горячке боя и спора о нем все забыли». И теперь толстяк стоит в нескольких метрах от группы и тихо слушает, о чем говорят. «Он же с тобой?» – спрашивает святой у Карины. «Да», – отвечает женщина. «Наши машины стояли недалеко друг от друга, когда все началось. Потом мы вместе выживали и сбежали перед тем, как мой муж подорвал бензовоз». «Ты ему доверяешь?» – святой разговаривает с Кариной так, словно Петра нет рядом. Женщина кидает взгляд на толстяка и отвечает «Да». «Ты», — святой поворачивается к Петру, — «стрелять умеешь?» Мужик кивает. Тогда командир смотрит на Дока. «Отдай ему свой автомат и занимайся курганом». «А может быть, мне еще ему в ножки поклониться?» — взрывается медик. «Ничего, что он сбежал». «Я сказал тебе». Святой чеканит слова так, словно отбивает их молотом. «Отдай ему свой автомат! Сейчас мне нужны все, чтобы обороняться, трепаться кто кому чего должен или не должен будем, когда выберемся отсюда!» «Да на!» Док отпихивает автомат по полу в сторону Петра. «Подавись, сука!» Мужик наклоняется. «Берет оружие». Проверяет переводчик огня и сам от себя, не ожидая такой дерзости, говорит доку. «Еще магазины дашь?» «Лови!» Медик вытаскивает из разгрузки два магазина и бросает их толстяку. Петр их ловко ловит и рассовывает по карманам куртки. «Будь рядом с тунгусом», — говорит святой Петру. «Под твою ответственность!» Кричит командир снайперу, который мелькает вдалеке по коридору. Мужик уходит, а святой вопросительно смотрит на Карину. «Ну, сколько крови тебе нужно?» «Сколько есть», отвечает брюнетка. «Пол-литра хватит», святой закатывает рука в куртки и приставляет к запястью лезвие ножа. «Ты не понял». Карина изо всех сил старается не подать вида, что она прислушивается к шепоту сущности, которая тихо говорит у нее в голове, что она должна сделать. «Мне нужна вся кровь еще живого человека». То есть, святой не удивляется, после того, как ты проведешь свой «хм, обряд, этот донор сдохнет?» «Да», — равнодушно отвечает Карина. «А что мы получим взамен и какие гарантии?» Святой прислушивается к звукам снаружи, но ветер ничего не приносит, кроме пронзительного свиста. «Мое слово», — произносит Карина, — «и мое желание выжить и спасти свою дочь». Святой замечает, как вспыхивают глаза женщины, словно в них загорается пара красных огоньков. Эти огоньки разгораются все сильнее и сильнее, пока святой не проваливается в них, как в глубокий омут. Тогда командир делает два шага вперед, наклоняется над доком, который возится с курганом, и вонзает лезвие ножа ему между лопаток. «Вот так, раз, два». Короткий тычок, и нож вылетает из неглубокой раны, только уже сокровавленным острием. Док вздрагивает и с хрипом валится на бок, как-то странно вытягивается во весь рост, чувствуя, как у него разом отнялись руки и ноги. Он еще может говорить, но только шипит, на его губах выступает пена. Глаза бешено вращаются по сторонам, а пальцы рук скрючиваются, как когти животного. «Он мне никогда не нравился». Святой поворачивает голову и смотрит в сторону Карины. «Тебе подойдет такой донор?» Женщина, ничуть не смутившись, кивает, а затем говорит. «Кровь должна литься медленно, иначе я не успею». «Лады!» Святой садится на корточке рядом с доком. Быстро заворачивает ему штанину и проводит по голени лезвием ножа. Из раны тонкой струйкой начинает бежать кровь. Док продолжает бешено вращать глазами, хрипит, но ничего не может сделать. «Он парализован», — поясняет святой. «Я перебил ему спинной мозг, все, что ниже лопаток, отнялось. Он не чувствует боль, но сердце бьется, кровь бежит по венам». «Если тебе нужно будет больше, ты только скажи. Я тогда перережу ему бедренную артерию, но тогда он быстро истечет кровью и сдохнет. Ведь так, тварь!» Внезапно кричит святой. Он сдергивает с дока маску, хватает его за волосы и приподнимает ему голову так, чтобы человек мог видеть, как на полу разливается его кровь. «Смотри, сука, смотри!» Шипит святой, и лицо дока становится белее, чем мел. Потом святой резко встает, быстро подходит к Карине, хватает ее и отрывает от пола. «Твоя очередь, ведьма», — шипит он женщине. «Не подведи меня, а иначе...» Святой скашивает глаза в сторону, смотрит на дока и продолжает. «Ты окажешься рядом с ним». Карина кивает, чувствуя, как от человека волнами исходит настоящее безумие. «Отпусти меня!» Святой опускает женщину на пол. «Отойди!» Святой делает два шага назад. Карина садится на пол рядом с доком, так, чтобы не заляпаться в его крови. Она старается не смотреть человеку в глаза и опускает левую руку в кровь, а правый, запустив ее за пазуху, держит оберег. Карина закрывает глаза и мысленно представляет, как из крови возникает мостик. Этот мостик превращается в горящую дорожку. Огонь по этой дорожке добегает до крестика, впитывается в него, насыщая его силой. От чего он раскаляется до красна и буквально прожигает кожу, проваливается в плоть и достигает сердца, заставляя его биться часто-часто. Все это действо происходит в мозгу Карины, хотя в реальности она просто сидит на полу и держит ладонь в крови человека, который умирает у нее на глазах. Окружающий мир уходит на второй план – Женщине кажется, что стены ресторана разрушаются, и она остается одна посреди безжизненной ледяной пустыни. Она слышит шаги, тяжелую поступь по снежному насту. Карина напрягает глаза, и сквозь темноту и слепящий ветер замечает, как к ней приближается огромная фигура. Существо, будто выныривает из сумрака, и у Карины захватывает дух от увиденного. Перед ней стоит монстр из самого кошмарного сна. Тварь под три метра ростом с рогатой башкой и костяной броней, которая словно растет из черной плоти, напоминающей обугленную рану. У существа нет лица в привычном нам понимании». Скорее личина с множеством асимметрично расположенных глаз, провалом вместо носа и пастью, усеянной острыми зубами. Над башкой существа пылает что-то вроде знака, символа Хераганы в виде буквы «А». Лик демона все время меняется, деформируется и трансформируется в нечто другое, словно изнутри вырывается другое существо, которая хочет содрать с себя кожу и плоть. За спиной демона развивается плащ алого цвета с рваными краями. Плащ втягивается в плоть и оборачивается парой крыльев серебристыми перьями. Существо делает неразличимое движение лапой и, к удивлению карины, извлекает прямо из воздуха меч, который оно вкладывает прямо в бедро, вогнав его в плоть по рукоять. Карина задыхается, у нее щемит сердце, и она, когда до демона остается не более нескольких метров, выдыхает. «Кто ты?» Существо останавливается, пристально смотрит на женщину множеством янтарного цвета глаз и отвечает. «Я Ашгул, пятый архидемон Саптора и повелитель зверей пустоши Лусуса. И у тебя мой оберег. Карина не знает, что ответить. Взяв себя в руки, она спрашивает. Чего ты от меня хочешь? Научить, отвечает демон. Научить тебя, как пользоваться вот этим. Ашгул выписывает сложный знак в воздухе. В пространстве появляется дыра, затянутая абсолютным мраком. Этот мрак шевелится, чавкает и со стороны напоминает вязкое вещество вроде клея или битумной мастики. Демон запускает лапу в дыру и извлекает из нее небольшой слегка изогнутый костяной меч с зазубренными краями. Лезвие клинка покрыто рунами. Они светятся в темноте призрачным светом. Гарда похожа на лапу птицы. А рукоять увита чем-то, что напоминает Карине человеческую кожу. Ашгул вращает мечом, делает взмах, опускает его на голову мнимого врага и с оттягом отводит в сторону, рубя наискось. Карина смотрит за этим действом и старается запомнить каждое движение. Клинок со свистом рассекает воздух, оставляя после себя призрачный шлейф и замирает в метре от лица женщины. Демон подбрасывает меч в воздухе, ловко перехватывает его за острие и протягивает рукоять Карине со словами «Теперь он твой». Карина неуверенно берет меч, отмечая про себя, что он ей кажется практически невесомым а рукоять обжигает пальцы огнем. «Зачем он мне?» «Пригодится», — отвечает демон. «Его зовут Капшур, пожиратель душ, запомни это». И неуверенно тянет Карина. Но демон ничего не отвечает, он исчезает в огненном вихре. Яркая вспышка лупит по глазам женщины, и она снова оказывается в зале ресторана, сидит на полу, держит руку в крови дока, а на ее груди пылает крест архидемона. Карина озирается по сторонам. Никакого меча рядом нет. «Мне это что, привиделось?» Задает сама себе вопрос Карина. «Нет, это невозможно. Слишком реально все, что я увидела». «Эй!» — окрик святого окончательно выдергивает женщину из иного мира. «Долго еще? Чего тормозишь? Уснула?» Карина прожигает святого взглядом, полным ненависти. Злость поднимается из самого нутра и захлестывает ее с головой. Женщина мотает головой, шипит, опасаясь разом выплеснуть наружу все, что в ней накопилось за это время. «Смотри!» Карина поднимается с пола. С ее пальцев капает кровь. Глаза горят огнем. Она вытягивает левую руку перед собой и сжимает ее в кулак. Затем разжимает и снова сжимает, чувствуя, как недавний порез на ладони снова раскрывается, и ее кровь смешивается с кровью дока, превращая ее в нечто иное. Вещество, которое изменяет физику этого мира и открывает портал туда, где живут демоны, зачерпывая каплю силы с той стороны, откуда обычно не возвращаются. Рука Карины искрится. Затем вспыхивает синим пламенем, освещая пространство, как факел. Женщина поднимает левую руку над головой, затем задирает голову вверх и исторгает из глотки первобытный вопль. Святой отшатывается от Карины, а она опускает руку вниз и очерчивает вокруг себя круг, в который вписывает странные знаки, напоминающие руны или древнюю письменность. Буквы или знаки тоже вспыхивают и начинают пульсировать, наполняя воздух низкочастотным гудением. На крик Карины прибегают Тунгус, Петр и бес. Они замирают, заметив дока, истекающего кровью, но вид бойца их почему-то совершенно не трогает, едва они видят Карину с искаженным гримасой лицом, напоминающим восковую маску. Женщина говорит гортанным, будто не своим голосом. «Пройдите сквозь круг!» Тунгус и Петр не двигаются с места. Святой делает шаг, но его опережает бес. Человек пытается войти в круг, но его тут же отбрасывает к стенке, а в воздухе повисает смрад обгоревшей ткани и плоти. «Млять!» Бес поднимается с пола и хлопает подымящемуся камуфляжу на плече. «Меня словно огрели кувалдой и одновременно прижгли каленым железом. Будь ты одержимым, начинает Карина, обращаясь к бесу. То тебя бы разорвало на куски. Это наша защита. Как долго это работает, спрашивает святой, подходя к кругу и осторожно вытягивая в его сторону руку. Не знаю, отвечает Карина. Главное, что я могу создать такой круг вокруг всего здания, и эти твари к нам не войдут. Ты хочешь сказать произносит святой. «Что ты хочешь выйти наружу?» «Да», — кивает Карина. «Зачем?» — неожиданно вворачивает Петр. «Разве нельзя сделать такой круг в этом зале, и мы будем сидеть здесь до утра?» «А жрать ты чего будешь?» — злится бес. «Что, воздухом питаться будем, когда здесь столько всего есть?» «Нам нужно осмотреть все здание», — продолжает Карина. Я знаю, здесь находится нечто, что нам обязательно еще пригодится. Решено, торопится святой. Выходим. А? Боец обращается к Карине. Как ты провернешь этот фокус с кровью на улице? Что, потащишь с собой эту падаль? Святой тычет стволом автомата в медика. Если мы там встретим этих тварей, то они разорвут нас на куски. Это? «Карина зло смотрит на святого. Ваша забота. А его кровь...» Женщина переводит взгляд на Дока. «Я просто возьму с собой в любой емкости, хоть в канистре или в кастрюле. Нам нужно действовать по плану. Святой обводит людей взглядом. Наружу пойдем все. Группой, прикрывая друг друга и ее. Командир смотрит на Карину». «А здесь кто останется?» – спрашивает Петр. «Никто!» – цедит святой. «Мертвым няньки ни к чему!» Боец переводит взгляд на кургана, который уже не дышит, и на дока, который еще дышит, но в реальности уже умер, просто его смерть отсрочена на несколько минут. «Ведь так, а, док?» Спрашивает святой и наклоняется с ножом над человеком, который лежит на полу и видит, как к нему приближается его палач.